О разговоре с Юркой, Юля забыла. Тем более, что завтра ей полагалось идти на занятия в турсекцию Дворца пионеров. И она удивилась, когда Юрка подошел на следующей перемене. "Юль, так насчет кино-то, как?" Ей сказать бы сразу ерунда, мол, это я пошутила", а она почему-то растерялась. Насчет кино? договорились же? Давай на 4 часа". "Давай. Только ты билеты возьми сама заранее, а то я смогу лишь к самому началу прийти, не раньше". Тогда Юля рассердилась. То есть не очень даже рассердилась, а удивилась такому нахальству. Балда. Его девочка в кино приглашает, а он: "Купи билеты? Девочка должна понимать, что у меня завтра дел вот столько". Он чиркнул ладонью по тощему длинному горлу, и Юля вместо того, чтобы оскорбиться снова, неожиданно для самой себя вдруг согласилась. Ладно уж, раз ты такой занятой. Если бы она знала, Он появился у кино "Якорь", где шли старые мушкетёры, за две минуты до начала. И не один. А с двухлетней закутанной девчонкой, которая цеплялась за его штанину и смотрела снизу вверх преданными глазами пуговками. Это что? Не что, а кто? Маргарита. Зачем? А с кем я её оставлю? Я сльник карантине, Ксенька вторую неделю в больнице с воспалением. Мать мотается между больницей и работой. Идём. Маргариту пустили, конечно, без билета. Места были недалеко от края. Давай я ближе к проходу сяду. Две серии без перерыва, она все равно закрутится. Молодой человек, я вас убью, если я позволю вам. Маргарита оказалась покладистой девочкой, не возилась с ни Никифором, но в начале второй серии она в самом деле беспокойно забормотала Юрке в ухо. Что-то шепотом объясняя соседям зрителям, Юрка выбрался из ряда А через пять минут также вернулся и на секунду завис над грузной тётей, которая сердито шипела и не хотела подобрать ноги. У самой, видать, маленьких не было. Ребенок разве виноват? Тетя задышала, как перегретая кастрюля скороварка Она была жутко противная, и Юркино поведение Юле понравилось, и слова его показались справедливыми. В самом деле, ребенок разве виноват? Юля оторвалась от кино и покосилась вглубь. Освещённое экраном Юркино лицо Худое с торчащими сколами, казалось бледным и даже чуточку красивым, а смирная Маргарита ласково посапывала, прижавшись щекой к Юркиной куртке. Давай, я ее подержу. У тебя, наверное, уже колени онемели. Подержи. Не бойся, Рита, это Юля. А я тут рядышком. После кино, несмотря на Юлины возражения, Юрка с Маргаритой на плечах проводил Юлю до подъезда. Тогда она завела их к себе, тем более что Маргарита опять шептала Юрке на ухо, напоила чаем и сама проводила их до дома. Тогда Юрка оставил Маргариту, свернувшийся с работы матерью, и опять довел Юлю до ее подъезда. Через месяц они как-то просто, ни у кого не вызвав удивления, стали для всех в классе ее в квадрате. Но причём тут женитьба? Отношения их с самого начала были, ну, такие, которые старшеклассники с усмешкой называют пионерскими. Так, по крайней мере, казалось Юле. Пень ты, Юрка, и чучело. Юля швырнула ему зашитую куртку. За будущими невестами ухаживают, их на руках носят, и вообще. Тебя поносишь. А что вообще? Я же сказала, ухаживают. Я разве не ухаживал? Ты-то вот болда. ухаживальщик. Мы даже что? Даже не целовались ни разу. А за этим все дело стало. Вообще-то, по-моему, это предрассудок, но если тебе очень хочется, ну, больно надо. Юрка, ты что? Уйди, блин. Да я кому говорю? Юрка, я стукну. Ну ты пома сошёл. Мама! Мама же нет дома. Уйди, говорю. Да вон папа приехал. Он всегда приносит не вовремя. Пошел вон, дубина, видеть тебя не хочу. Ты же хотела мне еще штаны погладить. Но халф, поглажуй и убирайся. В 8 классе все думали, что Юрка после экзаменов пойдет в ПТУ. Но он весной заявил, что останется в девятом. Классная, которая считала откровенность своим большим достоинством Юрке сказала при всех: "Ты что, после школы в университет собрался? Из тебя студент, как и снежные бабы кочегар. а матери бы подумал. В училище же стипендия, потом зарплата, стал бы помогать. Ничего, мы пока не голодаем". Конечно, они не голодали, но сказать, что у Юрки дома все благополучно, тоже было нельзя. Еще в седьмом классе, перед Новым годом он зашел за Юлей, чтобы пойти в парк на лыжах, и вдруг вынул из-под тапиренного кармана пачку трешек и пятерок. Спрячь куда-нибудь, пока а то я потеряю. А у тебя откуда столько? Папаша палочку забрал. Он пришел и сразу брык отсыпаться. Ну я и вынул. У него, если деньги не забрать, он может закеросинить с друзьями, а так проспится и все в норме. Ты не думаю, не так уж часто этим балуется только с спалучки. Его приятели подбивают, понимаешь, он хороший мужик, но бесхарактерный. Юля слушала, мигая от удивления и неловкости. До сих пор она с такими жизненными драмами не сталкивалась. Немыслимо было, чтобы ее папа вернулся домой пьяным. Отец командовал большим строительным управлением, пропадал на своих объектах, мотал нервы на работе и совершенно не умел жить. Жить умела мама. Именно она вовремя давала умные советы отцу: с кем знакомиться, где что говорить, что когда покупать и какие куда брать путевки. Отец отмахивался, но потом как-то незаметно соглашался. На нем, по словам мамы, ездили как хотели. Но однажды Юля услышала, как отец сорвался во время телефонного разговора. «Но, черт возьми, почему я в мирное время должен постоянно бороться? Не выполнять план, а бороться за него. Бороться с бетонщиками из-за их бракованных плит, которые пускать в дело не имею права, а вы заставляете. Бороться с Петриковым, который забрал у меня два крана, а требует сдачу корпуса к декабрю. Бороться с этим жуликом Сочневым, которого вы навязали мне в замы, а он крадет плитку для дач. Вы прекрасно знаете чьих. Нет, именно крадёт. И с вашим собственным идиотизмом бороться надоело, потому что план планом, но в домах-то этих люди жить должны. Он швырнул трубку, прошел мимо бледной мамы и очень спокойно сел смотреть телевизор. «Все в тихой панике сказала мама: "Это конец. Завтра он пойдет в дворники". Но отец не пошел в дворники ни завтра, ни в следующие дни, хотя все знали, что говорил он так с человеком, чьё имя в городе произносили с почтливым предыханием. Ничего плохого не случилось. Даже за мы куда-то перевели. Но через месяц отца увезли на скорой со вторым инфарктом и не спасли. Это случилось в сентябре, когда Юлия и Юрка начинали учиться в десятом. Все переменилось. Постарела и сникла мама, пропали куда-то знакомые, только Юрка в те дни все время был рядом, молчаливый, мягко деловитый и ненавязчиво ласковый. Той осенью Юля навсегда перестала писать стихи. Здесь не было прямой связи со смертью отца. Просто она стала гораздо взрослее и серьезнее. Однажды перечитала все свои сонеты и баллады о дальних островах и влюблённых флибустьерах и поняла: какая это чушь. На свете и так полным-полну скверных стихов, даже напечатанных. Зачем же еще увеличивать и без того несметное их количество? Зачем маяться над глупо напыщенными своими строчками, когда другие люди написали столько замечательных стихотворений, и поэм, и романов, и рассказов, и вообще всяких удивительных книжек. Книги Юля полюбила в те дни еще больше. И теперь, в споре с самой собой, все сильнее склонялась к решению, что быть ей не географом, не бродяга-геологом, а тихим и усидчивым работником библиотеки, а потом, может, и ученым библиографом Потому что в походах любила она не открытия, не находки всякие, не выкапывания минералов, а просто пути дороги и красоту этих дорог, лесов, озер и скал, костры на привалах, чуткие переборы ночных гитар среди дремлющих палаток, утреннее солнце над росами и хитроватую желтую луну, что сквозь черные ветки поглядывает на притихших у огонька ребят. Но ведь такое любование и бродяжничание не сделаешь своей работой. А книги это была целая жизнь, надолго, навсегда, до самой старости. Потому что когда ты с книгами, ты сразу с тысячами разных людей. А Юли были интересны все человеческие жизни во все времена. Хотя со стороны она казалась сдержанной и даже замкнутой. Библиотечную работу Юля не считала неоднообразной, не мало престижной. На чужие суждения о книжных червях и библиотечных крысах плевать она хотела. А что зарплата будет так себе? То здесь причин для тревоги она не видела. Проживет! Во-первых, при ее внешности лишние наряды все равно ни к чему. Во-вторых, несмотря на внешность, не будет же она до конца дней жить только с мамой? А как она будет жить? Где? Скорее всего, в каком-нибудь приморском городе, лучше всего на Дальнем Востоке. Светлая библиотека с застеклённым фасадом будет стоять на склоне сопки. Оттуда с высоты открывается вид на синюю бухту с белыми теплоходами, деловитыми буксирами и портовыми кранами. Конечно, среди множества судов Юля будет легко узнавать его корабль, когда он станет возвращаться из дальних рейсов. А пока он в рейсе, она будет ждать, грустить по вечерам, а днём выдавать неугомонным ребятишкам из соседних школ самые лучшие книги, проводить читательские конференции и по выходным и во время отпуска опять же отправляться в походы по тамошним заповедным местам. В так минут пять, Юля беспощадно обсмеивала себя за бестолковую детскую наивность. По-взрослому напоминала себе, что жизнь, скорее всего, окажется совершенно не такая. Никаких библиотек над морем нет. Мальчишки будут терять и рвать книги и курить потихоньку в библиотечном коридоре. Времени на туристские развлечения не останется. А он он между тем, как и хотел, поступил в Калининградское высшее морское училище рыболовного флота. И приезжал на каникулы сверкая шевронами и якорями, от блеска которых растопыривали глаза и распускали губы все знакомые и незнакомые девицы. Приезжал он нечасто и ненадолго, осенью и зимой отпуска короткие, летом практика. Переписывались они аккуратно, однако письма получались суховатые. И все как-то о делах, а вовсе не о каких-то там чувствах. У неё про училище и про то, где теперь бывшие одноклассники. У него про занятия штурманскими науками и плавания. Но если в Юлиных письмах была скрытая неловкость и скомканность, то в Юркиных спокойствие и краткая деловитость. Ни о каких семейных планах Юрка не писал и не говорил, даже в шутку. То ли считал прежние разговоры дурашливой болтовнёй и думал, что Юля так же считает, то ли наоборот полагал, что все решено и нечего зря тратить слова. А может быть, Юля догадывалась об этом? все таки она его характер-то изучила. Он отчаянно стеснялся писать о главном. Да, несмотря на всю свою решительность, в каких-то вопросах он был до безобразия деликатен. Целоваться тогда полез, дубина такая, потому что вроде бы игра была. А потом, когда принес букет на день рождения, краснел, как эти самые розы. А как ты думаешь, куда распределение просить? Можно остаться в запрепходе на Балтике, а можно на Тихий океан. А я почём знаю. На восток лучше. Больше хлопот, конечно, стариков придется перевозить и девчонок, а твоя мама согласится? А моя-то мама причём? Подожди. Ты что ее тут одну оставишь? Нет, ты в самом деле чудовищный и безграничный нахал. Ты меня-то спросил? Все-таки женская психика это загадка. Ладно, получу диплом, тогда уточним. Летом он приехать не смог. Курсанты сразу после сессии уходили в дальнее плавание аж до самой Канады. Готовилась международная гонка больших учебных парусников, так она и называлась Операция Парус. Да. Юрка вызвал Юлю к телефону, слышимость была неважная, Минут на разговор отводилось немного, и весь разговор это свелся к тому, что Юля уедет в Верхоталье на практику, а он ей обязательно туда напишет. Потому что она ему писать-то не может. Куда пошлёшь письмо? Атлантика до востребования. Ну и вот, было это в мае, а уже август к концу пошел. А писем нет ни одного. Я-то думала, их здесь целая пачка лежит. Может случилось, что в плавании ураган какой-нибудь. Если бы что случилось с Крузенштерном, про это бы в газетах написали. Это же такой знаменитый корабль. Просто почта барахлит. Бывает. Юль А у тебя его карточка есть? Юля кивнула, дотянулась до сумки, достала конверт, а из него снимок. "Ничего, он у тебя, красивый. А это кто? Сёстра его?" "Да. Они в нем души не чают. До 10 класса так и таскались за ним, как хвостики. Старшую как зовут?" "Ксения. Славная такая. Маргарита вредная стала, как подросла, а это спокойная умница твоя ровесница. Вижу. Говоришь, писем нет?" А это что? Это же старые еще, весенние. И даже не мне, а сёстрам. Посмотри внимательно. Я конверту девчонок взяла, потому что индекс училища забыла. Юль, М? он напишет. Ты про это не бойся. Это человек надежный. Утром Фадейки дома не оказалось. раным рано за ним пришли двое мальчишек с соседней улицы. Там они строят не то плот, не то фрегат с громким названием Белинсгаузен. и Фадейку у них, главный советник. Кира Сергеевна, а, правда, что Билингсаузен ваш предок? Кира Сергеевна только рукой махнула, она была не в духе. Юля знала почему. У старшей дочери начались нелады с мужем, а сын написал, что после армии хочет остаться во Владивостоке, влюбился и думает жениться. Когда Юля шла песчаным переулком к берегу, ей показалось, что за деревьями мелькнула морковная майка. Но далеко было не разглядела. А на углу песчаного и береговой услышала. Ну чего ты? Что надо? Пусти балдалыса, все равно ничего у меня нет. Пусти лучше, я укушу. Юля ринулась через кусты. Длинный, стриженный наголо парень, держал Фадейку за штаны, обшаривал его карманы и равномерно отпускал ему аккуратные щелчки. Фадейка извивался и подпрыгивал. Что надо? Ну чего ты? Юля скачком преодолела 3 метра и ладонью длинно с оттяжкой вытянула хулигана по упругой шее. Тот икнул и завалился в кусты. Ты что, идиотка? С перепоя, что ли? Глиста бешеная! Юля шагнула к нему. Парень сделал кувырок назад, проломился сквозь ветки и скачками бросился вдоль берега. Психопатка. Обовы. Файка, я тебе еще припомню. Что? Да подожди ты. Ну постой. Не надо. Он же по-нарошку. Что? Что по-нарошку? Успокойся. Похоже, получилось, да? Я его нарочно подговорил. А вообще-то он никогда не дерется. Это Санькин брат. Так. Ну и зачем такой спектакль? Я посмотреть хотел. Что ты будешь делать? Хотел узнать, что я буду делать. А ну-ка, иди сюда. Юля крепко взяла его двумя пальцами за круглое холодное ухо. Ладно? Что, ладно? Дёргай, авантюрист рыжий. Юля отпустила ухо, заправила на фадейке майку, отряхнула от мусора и сухих листьев пятнистые шорты. Я хотел проверить, очень ли это надёжно. Зачем тебе моя надежность? На одно дело пойдем. Понимаешь, там риск. А ты меня спросил, пойду ли я на дело? Пойдешь, конечно. Фигушки. Опять на ночное кладбище или еще куда-нибудь? Или в плавании на вашем белензгаузене? Вместо матч ты меня поставите. Это сухопутное дело. Вечером узнаешь. В конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече. "Здравствуйте, Нина Федосьевна. Юля уже кончила работу? Забирай свою прекрасную даму". Юля О говорят, что рыцари на свете повывились. Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? Ладно уж, молчу. На улице Фадейка зашагал впереди, не к лестнице, а в другую сторону. Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут? Тут недалеко стена и остатки башни от крепости остались. Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать. Щель узенькая, но я пролезу. «Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится. «Еще чего? Никуда я не пойду и тебя не пущу одного. Вместе мы все равно не сможем. Ты не пролезешь. Не выдумывай. А если там обвалится? Фадейка оглянулся и поддернул шорты. Они сползали под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана. Я мог бы, ребят, позвать, да не хочу раньше срока всем разбалтывать. друг там открытие какое-нибудь. Я сейчас утащу тебя Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит. Ха-ха. А я посижу и скажу, что она вылетела, а как выйду, сразу сюда. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает. Ну что ты за бессовестное создание? Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернила щель, Около метров в длину а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее, надо или спуститься метра на три от основания башни на веревке, или снизу от воды забраться метров на пятнадцать по отвесу. Фадейка деловитая неумела, начал обвязывать себя подмышками. Дай-ка, сделаю тебе альпинистскую страховку. Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь. Да не бойся. Если там узко, я далеко не полезу. Хотя бы дал сходить переодеться. Трава он какая пыльная. Ага. И дома ты проговорилась бы тёте Кире. Держи веревку, я пошел. Держать было нетрудно. Весу в фадейке как в котенке. Царапая камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, фадейка начал спускаться по кладке фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре над пятнадцатиметровой пустотой. Не пикнул Ох, что я дура делаю, подумала Юля, но спустила Фадейку до щели, потому что была уверена, иначе он полезет один без страховки. Фадейка воткнулся в щель плечом, поилозил, влез в неё наполовину. Если что, дёрни три раза, я потащу. А если я сама три раза дерну, значит, вылезай. Ага, я пошел И он исчез сейчас. Двадцатиметровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях. Видимо, проход был свободный, и Фадейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины верёвки. Потом она перестала скользить. Эй, Фадейка. Как ты там? Юляс сосчитала до 10, натянула шнур и решительно дёрнула три раза. В ответ она ощутила слабые рывки. Но сколько? Три? Или просто беспорядочная возня? Она перепуганно дёрнула снова. И верёвка соскользнула назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось. Юля с нарастающей паникой тянула, тянула ее. и вот исчели, выскочило и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. Батюшки, что случилось? Веревка отвязалась, и Юля оставила водейку без спасательного конца. Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину или придавлена севшим камнем? Ели задыхается под обвалом. Фадейка! И в ответ она услышала удивительную тишину, спокойную летнюю тишину, равнодушную такую, и пусто кругом. Никогошеньки. Фадейка! Фадейка! Где, ты? Где, ты? Где ты? Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния. Зачем отпустила? Где он там? Живой еще или? Ой, мамочка. А что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарных, горных спасателей? Где их взять? Хоть бы он выбрался обратно. Ничего ей больше не надо, ни письма от Юрки, ни диплома в училище, Никакой счастливой жизни. Лишь бы Фадейка оказался невредимой. Почему его нет? Сколько времени прошло? Пять минут, час. Фадейка! Фадейка!